услышны тогда близ оркестровой беседки еврейская нация избрана богом мой первый народ среди народов и каждый кто принадлежит к расеенной ныне по всему свету нашей всемирной нации должен быть готов к тому что бы под бело-голубым знамением пойти с мячём на всех недостойных мешающих евреям соединица на священной земле предков борьбу эту надо начинать сегодня в какой бы стране ни жил еврей чем бы он ни занимался ибо в любой стране вечен и неизбежен антисемитизм вспомни в тот день и другие, отдававшие расовой идеологии и призывы, услышанные в отроческие годы от сионистов. Надо ли все приводить здесь? Ведь на разный лад они отражали одну и ту же националистическую и античеловеческую теорию сионизма. Почему же махрово-шовинистические откровения провинциальных сионистов столь подробно вспомнились мне только 22 года спустя. Какой же острый и властный толчок ощутила моя память о мгновенно воскресившее впечатление давнего отрочества? И почему произошло это именно в тот сентябрьский день 1941 года под опаленной военным пожаром Вязьмой по разрушенным школьным зданиям, где располагался разведотдел штаба стрелковой дивизии. Потому что в тот день, присутствуя вместе с другими писателями-фронтовиками при допросе четырёх пленных эссесовцев, я своими ушами явственно услышал перепев того, что твердили сионисты весной 1919 г и свирепший в гитлерский бред об лиц криге в предстоящие на днях по стратегическому плану фюрера захват москвы пленные фашистские выкормысы держали себя на допросе нагло и вызывающе а самый молодой из них гитлер югендовский активист пытаясь обосновать генеральные задачи развязанной германией войны завопил мы немцы избранная нация Мы призваны уничтожить всех, кто мешает очищению и расцвету самой исключительной, самой чистой расы арийской. А для этого надо уничтожить презренных полулюдей-евреев, и мы обязаны сделать это во всех странах, куда пришли. Вариации на знакомые темы. Старая песня на новый лад. Да, это был перепев того Что когда то когда-то говорили винницкие сионисты стоили с той лишь разницей, что тогда прославлялся культ надуманного антинаучного понятия семитской расы, а теперь пленный фашист истерично вопил о культе расы арийской. Меня потрясло разительное совпадение человека ненавистнических излияний Гитлер-Югенддорфца с высказываниями, услышанными мною на сионистских митингах в Виннице. И в эти секунды мне привиделось, что на вопросы батальонного комиссара отвечает не приземистый юнец в форме эсэсовского лейтенанта, а долговязый человек в потрепанной студенческой фуражке, что вот-вот начнет он ссылаться на своего хваленого идеолога Жаботинского. Под впечатлением о голтях выкриков молодолой сесовце и наклонувших воспоминаний долго я не мог прилечь в себя. А ночью в полуразрушенном здании Вяземской почты в ожидании телефонной связи с Комсомольской правдой я написал стихи, опубликованные потом фронтовой газетой. Вполне сознаю их поэтическое несовершенство, и всё же должен привести здесь руки, показывая исти, какие мысли возбудил во мне фанатичный бред пленного Гитлерюгендовца. Он белорусскую юную замутил